Обратим внимание на то, как спешно отводятся общественные и литературные причины. Вместе с извещением напечатано предсмертное письмо всем. В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите. Это не способ, другим не советую, но у меня выхода нет. Лиля, люби меня. Товарищ правительства, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь, спасибо. Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся. Как говорят, инцидент исперчен, любовная лодка разбилась о Я с жизнью в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться. Владимир Маяковский. 12.04.30 -го года. Товарищи ваповцы, не считайте меня малодушным. «Серьезно, ничего не поделаешь, привет! Ермилову скажите, что жаль!» Снял лозунг «Надо бы доругаться!» В.М. «В столе у меня две тысячи рублей. Внесите в налог. Остальное получите с Гиза!» В.М. 15, 16 и 17 апреля гроб с телом Маяковского был выставлен в клубе писателей. Гроб явно тесноват, носки-ботинок с набойками выглядывают из него. В почетном карауле красноармейц, писатели, художники, журналисты, актеры, студенты. Страна, которая при рождении согрела его своим солнцем, Вспоила ароматами своей земли, Сегодня скорбит, провожая в последний путь русского поэта. Звучит траурная мелодия, Играет грузинский оркестр, А мимо гроба течет нескончаемый поток людей. Сто пятьдесят тысяч человек Прошло за эти дни через зал клуба писателей. К 17 апреля вернулись из Лондона брики, которых весть о смерти поэта застала на пути к возвращению. И 17 апреля в три часа пополудня во дворе клуба писателей состоялся траурный митинг. Улица оцеплена конной милицией. Толпа запрудила улицу Воровского и все прилегающие к ней переулки. Люди на крышах соседних зданий, на заборах, в окнах и на балконах. Звучат прощальные слова Луначарского. Гроб с телом поэта устанавливается на платформе грузового автомобиля. Художники Татлин, Лавинская и Веснин оформляли грузовик, обили его железом. Венок тоже железный, из молотов, маховиков и винтов. На нем надпись «Железному поэту железный венок». Похоронный кортеж следует через Арбатскую площадь, Знаменку, Волхонку, Ленивку, Большой Каменный мост, Большую Екиманку, Донскую улицу, Крематорию. «Около семи часов вечера», — писала литературная газета, — «в стенах Крематория прозвучал интернационал». С той же суровой простотой, с какой через весь город шла за гробом многотысячная масса трудящихся, с той же суровой большевистской простотой, под звуки боевого гимна рабочих, прах Маяковского опущен для сожжения. Суровая большевистская простота вытесняла эмоции даже в литературной печати но смерть Маяковского потрясла многих, последовали отклики. Недоумевая по поводу самоубийства, газеты словно очищали себя от многолетнего греха непонимания и недоброжелательности и превозносили Маяковского как выдающегося революционного поэта. Смерть его стала потрясением и для писателей. Не близких ему, как Горький Ахматова, Мандельштам, Зощенко, Цветаева, Демьян Бедный, многим не давала покоя загадку ухода, осудил за самоубийство Есенина и сам поставил точку пули в конце. Тот же горестный финал, Лилия Юрьевна Брик. Ищет и находит предопределенность такого исхода в характере поэта. Она утверждает, мысль о самоубийстве была хронической болезнью Маяковского. Она же уверяла, что Владимир Владимирович панически боялся старости. Маяковский действительно был человеком крайностей, человеком чрезвычайно чувствительным, готовым отдать все за одно только слово «ласковое человечье какое скромное желание и какая грандиозная плата за него. Маяковский все переживал с гиперболической силой любовь, ревность, дружбу. Эта фраза, сказанная Лилией Юрьевной Брик, может служить поводом для размышления. Но это не болезнь, а свойство натуры. И какая боязнь старости в 36 лет! Какая хроническая болезнь, мания самоубийства у человека, так страстно отрицавшего подобный уход в стихотворении Сергею Есенину, так страстно, нетерпеливо устремленного в будущее, у человека, который носился с идеей бессмертия. Однако выстрел в Лубянском прозвучал. Поэт подвел к финалу смертельной любви поединок, расстался с этим миром, свое земное не дожив, на земле свое недолюбив. Никто и никогда не узнает, каким был последний роковой мотив этого поступка. Он сказал про Есенина, «Не откроют нам причин потери ни петля, ни ножек перочинной. Ничего не меняет и то, что он заранее в письме всем Осудил себя, — это не способ, другим не советую. Считал, что загнан в тупик, у меня выходов нет. Сказал всем, — любовная лодка разбилась о быт. И вместо прежнего, — с тобой мы в расчете, — обращенного к одной, поставил, — я с жизнью в расчете. Что в этой замене? Маяковский осудил самоубийство Есенина и сам покончил с собой. Негоже, Сережа, негоже Володя, попеняла Цветаева и кончила тем же. Григорий Чхартишвили в своей книге приводит осуждающие слова Кавабата Ясунари по адресу, добровольно ушедших из жизни Акутагавы и Дадзой-Осамы. Он выделяет для исследования исторического, юридического, религиозного, философского аспектов этого феномена группу высокого суицидального риска, каковой являются художники слова. Книга содержит свыше 350 биографических справок о писателях, добровольно ушедших из жизни. Разумеется, не всех, но наиболее известных. Россия в этом суицидальном мартирологии наряду с Германией держит первенство, как считает автор, за счет политически мотивированных самоубийств. Чхартишвили... Писатель и самоубийство, Москва, 1999 год. Сам он отравился газом. «Плохая примета для пишущего человека», — замечает Чхартишвили, — «осуждать братьев-самоубийц. Такое ощущение, что нарушившие этот табу обречены нести ту же кару. Не лишено смысла и его рассуждение насчет последней капли в самоубийстве Маяковского и Цветаевой. Последняя капля у Маяковского — Вероника Полонская, и тогда, по мнению Чхартишвили, русская рулетка. Вообще, в своей книге Григорьевич Хартишвили приводит массу интересных высказываний знаменитых людей на эту тему, в том числе и такое весьма нетривиальное. «У всякого человека сыщется советская причина для самоубийства» — Чазаре Павезе. Но каким мощным опровержением этих слов звучат строки? «В этой жизни помереть нетрудно, сделать жизнь — значительно трудней. Увы, за словами не всегда следует тот поступок, который они означают. Еще и еще раз перебираешь в памяти встречи и разговоры последних двух-трех дней жизни. Встречи, кроме тех, которые были с Полонской. 11 апреля вытащил к себе сердившегося Зарефа Сеева с Яншином и Полонской вчетвером устроили игру в покер. Играл вяло, проигрывал и не возбуждался, как обычно. За два дня до смерти его видели Никулин-Шкловский. Был мрачен, неразговорчив. Накануне смерти, очевидно, днем, в садике дома Герцена на Тверском разговаривал с Шангилая и Ната Вачнадзе, а потом с Довженко, которого пригласил на завтра, 14 к себе посоветоваться о создании хотя бы небольшой группы творцов в защиту искусства, ведь то, что делается вокруг, — говорил он, — нестерпимо, невозможно. 12 апреля, днем, уже с предсмертным письмом в кармане, в Совнаркоме сражался за авторское право писателей. На 14 апреля и дальше было назначено несколько встреч. Он планировал свою жизнь, по крайней мере, на ближайшее время. Но утром 12-го Лавут застал его в постели. Рядом был стул и на нем лист бумаги. Он что-то писал. При приближении ловута лист перевернул. Лавут предполагает, что это и было его предсмертное письмо. Тут еще пришли Тарас Костров и Шкловский. Маяковский заинтересованно включился в разговор с ними. Что из всего этого можно извлечь? Да ничего. Человек, добровольно уходящий из жизни, уносит с собой тайну ухода. Никакие объяснения, в том числе и его собственные, не проникают в подлинную суть поступка. Они лишь приоткрывают завесу над входом в тайну. Сама же тайна скрыта печальным финалом единичной жизни. У Анны Ахматовой есть строки тридцатых годов, не вошедшие в стихи. «От того, что мы все пойдем по Таганцевке, по Есенинке или Большим Маяковским путем». Марина Цветаева в самом начале войны в июне 1941 года сказала Ахматовой, «Как бы мне нужно было сейчас поменяться местами с Маяковским». Великие женщины своим гениальным чутьем улавливали моменты взрывоопасного соприкосновения сердца поэта с жизнью, но ведь и они не открывали тайны. «Случись невероятное, откройся тайна и открытие это не принесет утешения. Так почему же мы так настойчиво бьемся над разгадкой тайны добровольного ухода из жизни? Ищем причины. Да потому что сердце и сознание наше не мирятся с ним, потому что не допускают никакой внутренней логики в последнем роковом шаге человека и заставляют нас искать хотя бы для себя более или менее убедительные его оправдания — или, если не оправдание, то хотя бы смягчающее вину обстоятельства. Мы находим их и понимаем, что тайна остается тайной. Но сегодня не тайна для нас то, что Маяковский совершил роковой шаг в период, когда зашли в тупик обстоятельства личной жизни, когда он находился в состоянии депрессии, переживал творческий кризис, когда он столкнулся с системой, еще не вполне сознавая, что это такое, в перспективе, но ощущая мощный пресс, лишавший литературу воздуха свободы. Он еще хранил в душе идеал революции. Пережив ее триумф, вославив ее вождя и народ, принесший великие жертвы во имя мечты о новой, справедливой и прекрасной жизни, Маяковский не увидел ее реального воплощения. Все оказалось не так хорошо, как в последней главе поэмы «Хорошо». Маяковский пережил трагедию раздвоения сознания, раздвоения личности. В нем была поколеблена вера. Впереди его ждала трагедия потери идеала. Поэт ушел из жизни, ушел, чтобы прозвенеть в десятилетиях в веках. Из духовных и хозяйственных руин двадцатых годов В руина жданного Маяковским социализма прорывается страстный голос поэта, который нутром художника, интуиции и гения предвидел. Взрывами мысли головы содрогая, артиллерией сердец ухая, встает из времени революция другая, третья революция — духа. Маяковский жил и умер как поэт. Он поставил точку пули в конце своей, как просверк молнии, короткой и яркой жизни. Вместо эпилога Говорят, что жизнь великого человека начинается после его смерти. В этом, конечно, не вся правда, но вторая жизнь Маяковского, жизнь после смерти, не менее трагична, чем первая. О его кончине можно сказать теми же словами, которыми поэт завершил статью об Александре Блоке. «Дальше дороги не было». Эхо выстрела в Лубянском проезде всколыхнуло и так неспокойную поверхность литературной жизни, заставило призадуматься тех, кому не безразлична была судьба русской культуры и тех, кто по-своему рядил, какой она должна быть культура и литература в первую очередь. Она стала беспокоить новую власть. На следующий день после похорон Маяковского, 18 апреля, Сталин звонит по телефону опальному писателю Булгакову, проявляет заботу о его судьбе. Сообщает, что письмо от 28 марта, который, доведенный до отчаяния запретами на пьесы и травли в газетах, Булгаков написал правительству, что письмо это получено и прочитано. Сталин дает понять, что на это письмо будет благоприятный ответ и что Булгакова возьмут на работу в художественный театр, хотя он уже получил там отказ. Случайно ли это? К концу 20-х годов вошла в практику система запретов и гонений на литературу и на писателей, и уже появились первые жертвы этой системы. Они имели огласку, и Сталину нужно было сделать какой-то либеральный жест, чтобы показать свою лояльность. Он еще не решался действовать без оглядки. Впрочем, и дальше, сажая и расстреливая одних писателей, награждал орденами и премиями других. Так стал лучшим другом советской литературы. Раб к этому времени определился как звено командно-бюрократической системы в литературе, поддерживаемое партийным руководством. Он присвоил себе право давать оценки и выносить окончательные приговоры писателям и их произведениям с классовых позиций право единственного и непогрешимого выразителя думы чаяний своего класса в искусстве слова. Он проявлял абсолютную нетерпимость к другим литературным течениям и группировкам. Один из руководителей раппа Сутырин впоследствии 1966 год признавался, что они прямо выходили на Сталина. Мы с ним могли встречаться очень легко. Было какое-то выступление в «Правде», которое не понравилось рапповскому руководству. Пошли к Сталину. На встрече присутствовали Молотов и работник ЦК «Стецкий». Сталин сказал, «Вы — ячейка ЦК в литературе». И еще. Он учил нас в политической борьбе. Раб получил административное могущество. Нам ЦК дал особняк, автомобили, деньги. А Вербах мог прямо по телефону связываться со Сталином. Все это не могло оставаться тайной для других писателей. Многие начинали понимать, какое время наступает для литературы. Раповцы уже могли праздновать победу в своей атаке на баню, начатой Ермиловым, и отлучивший пьесу от пролетарской литературы. Но неожиданная смерть Маяковского и реакции на нее в обществе спутали все карты. Словно возмещая прежнее недоброжелательство и непонимание, в газетных откликах Маяковского называли истинно революционным пролетарским поэтом, иногда прямо противопоставляли его тем, кто считал себя пролетарскими. вербах Казалось бы, холодным своим рассудком все объяснил. Маяковский, где ушел из жизни, потому что не нашел в себе силы выкорчевывать корни капитализма во всем его личном существе. Все проще простого. А тут свой, раповец Зонин, публикует статью, в которой возвеличивает Маяковского. И в тот же день, а это был день похорон поэта, В срочном порядке созывается комфракция Раппа и принимает решение поставить товарищу Зонину на вид за то, что его статья, пытающаяся противопоставить Маяковского основной группе писателей-коммунистов и объявить творческий метод Маяковского образцовым для пролетарской литературы, является политически ошибочной. Пошли в ход угрожающие ярлыки не только по адресу Маяковского, но и по адресу тех, кто осмеливался ставить его в ряд пролетарских писателей, поскольку этот титул почитался рапповцами наивысшим. Маяковский и после смерти лишал покоя новоявленных законодателей и оценщиков литературы, хотя уже не мог стать гремящим скандалистом, чтобы защитить себя и обрушить на них разящее слово. Рапповцам мало было проработки Зонина. Их раздражали недоуменные и горестные восклицания и пусть запоздалые признания величия Маяковского, которые в эти дни звучали со страниц газет. Им казалось, что это какой-то заговор. Они с неподдельным негодованием отмечают стремление изобразить Маяковского идеальным типом пролетарского писателя, образцом революционного бойца, Человеком, перед которым никогда не стояла проблема приятия революции. Тогда кто же они? С точки зрения командной верхушки Раппо, тут все поставлено с ног на голову. Все бьет по амбициям творцов и вождей пролетарской литературы, ревнителей ее классовой природы и чистоты. Надо немедленно искать выход из критической ситуации, в которую их поставила смерть Маяковского. Надо нейтрализовать действия газетных статей на умы читающей публики. Как это сделать? Командный метод руководства литературы уже прошел первые испытания, поэтому догадка не заставила себя ждать. Надо власть употребить». Прошло всего 12 дней после смерти поэта, и вот 26 апреля письмо руководителей Раппа, товарищам Сталину и Молотову, копия товарищу Стецкому. Именно из этого письма выше цитировались слова, характеризующие газетные отклики на смерть Маяковского. В них есть преувеличение насчет того, что будто кто-то изображал Маяковского идеальным типом пролетарского писателя. Такого не было. Преувеличением авторы письма стремятся усугубить ситуацию и, соответственно, настроить высокое руководство. Все письмо читать тягостно. Оно предваряет жанр политического доноса, вошедшего в моду несколько позднее.